33. Откуда я пришла? Тяжёлый мистрес пробасил он. Осторожнее. Я справлюсь. Представьте, что это магия крови. Истылья де легко подняла палащ, в котором даже на вид было веса на полтора кило. Когда она наносит удар, палащ с свистком распорол воздух, остановился на волоски от пола, оставив багровый светящийся след. Она разрушает мир вокруг себя, делая прореху, разрыв. А если ударов было несколько, орожея вновь запела, рассекая крест на крест, то дыра расширится, и в неё точно в водоворот затягивает частицу нашего мира. Но природа такова, что она не терпит пустоты, и взамен оттуда, из-за грани, из тёмных миров, к нам приходит нечто В пещере повисла зловещая тишина. Все ждали продолжения. Нечто подменяет и заменяет привычные нам вещи, делая их смертельно опасными, не теми, чем они кажутся, чуждыми. Поэтому магия крови под запретом. Истерьяди небрежно вернула стражнику палащ и закончила: Мы не знаем, что приходит к нам извне, и мы в академии страшимся этого. Боевые книги магии крови не попадались нам очень давно. Последнее упоминание о них нашлось в свитке, которому 300 лет. Мы полагали, что это легенда. К несчастью, оказалось, что нет. Придворные встревоженно зашептались, и потом кто-то из благородных, крепкий, но уже полностью седой старик, осторожно проговорил: "С позволения их светлости, спрошу, А что пришло на замену в этот раз, мистерс? Оно до сих пор находится в королевском замке? Если так, безопасно ли нам посещать его? Может, всем следовало переехать в летнюю резиденцию на побережье, пока академия проверяет старый замок? Вседержитель согласно закивал, присоединяясь к вопросу. В его прищуренных глазах появилось нешуточное беспокойство, наверное, потому что он тоже заходил в королевскую спальню. В ночь покушения подмену мы обнаружили позже. Она безопасно, насколько мы можем судить, притворялась шкатулкой с драгоценностями. Это странный предмет, назначение которого нам неизвестно. Плоская блестящая коробочка с трещинами. Возможно, она пришла в негодность и только поэтому потеряла свои смертоносные свойства. Во избежание неприятностей мы уничтожили её в кузнечном горне. А всплеск энергии, порождённый её гибелью, рассеяли. Истильяде говорила что-то ещё, но я пропустила мимо ушей, погрузившись в свои мысли. Вот она, причина, по которой я оказалась здесь. Если какой-то колдун применяет магию крови, то он открывает проход в другие миры. Во всяком случае, до нашего он дотянулся. И коробочка, которую описывала магичка, уж больно смахивает на мой разбитый мобильник. А подмен было две, только вторую маги не обнаружили. К моей удаче. А то вполне могли бы засунуть в кузнечный горн. Короля убили, нарушили баланс и открыли брешь в наш мир. И вытянули оттуда испорченный телефон. И меня. Бонусом. Судя по тому, что обрывками нашего мира заполнялась пустота, королева была уже мертва и я просто заняла свободное место в чужом теле. А потом проход закрылся. И всё. Новости были одновременно и ошеломляющими, и обнадеживающими. Появился мизерный шанс повернуть всё вспять. Найти где-нибудь в этом средневековом мире человека, владеющего магией и кровью, заставить его провести обряд, и тогда я смогу вернуться назад в свой мир, на своё место, к своей работе к электричеству, холодильнику и гудящим за окном машинам. И никаких летучих карет, королей и смертельных опасностей, разве что подхватить грипп осенью. И тут я поняла, что хоть шанс у меня и появился, не факт, что я захочу им воспользоваться. Несмотря на то, что сейчас мне грозит смертельная опасность, на то, что, возможно, шансы дожить до следующего месяца стремятся к нулю, я себя ощущала куда счастливее, чем неделю назад в своей квартире перед телевизором. Что я там забыла? Гулящего мужа и капризных клиенток, шелушащиеся от красок руки и скучное кино по субботам. Здесь я хотя бы умру королевой. Но всё равно то, что есть шанс вернуться, успокаивало, примеряло с происходящим вокруг. Ещё бы знать, где найти тех, кто владеет этой магией. На всякий случай и не попасть под топор получа за поиски. В рассказ из стильяди не вписывалась только одна деталь. Карасик, потому что в том мире он умер за 6 часов до меня. Может, книг было две? И первая по ошибке загребла моего кота, а вторая по уже протоптанной дорожке дотянулась до меня. Магия крови, пробормотал Термель. Я пока вижу только сияющие картинки, которые вы создаёте миражи, которыми сами и управляете. Пока магия тут только ваш личный стресс. Вы не доверяете академии? Наше расследование беспристрастно. Все имеют свой интерес, мистерс. Для меня ваши маги и магия крови друг от друга не отличаются. Колдовство оно везде одинаково. Про одну я читал старые байки, а в ряде другой меня предупреждал отец в правление которого Академия вела себя куда скромнее. Джастин дал вам слишком много воли, за что и поплатился. Все эти ваши штучки, искры, звери. Пока я увидел только ярмарочные фокусы и услышал старые сказки. А что до волшебных книжек, так в королевской библиотеке какого только добра не найдётся. Ксандр вон, ими камины топит, а у Гектора и вовсе похожая на столе лежала. Мы на ней ещё ставки в партии расписывали. Помнится, я тогда выиграл у тебя, братец Гракана, того самого с пепельным пером. Поэтому у меня нет доверия вашим шту. Истыльяде до говорить герцогу не дала. Шагнула вперёд, разом выпрямившись, и спросила тихо, но так, что её голос рас слышали в самых удалённых уголках пещеры. Что значит вы видели похожую книгу, ваша светлость?